Глава 4. Весь следующий день я провёл в порту в поисках судна, следующего на север материка. Но, к сожалению, ничего подобного не нашёл. Почему-то почти все шли на южный берег. Вечером вернулся на постоялый двор злой и голодный. Во дворе было с десяток гружённых повозок. Наверное, это товар купца, подумал я, нашёл видать перевозчиков. Когда остановился заказать ужин, хозяин, не глядя на меня, тихо проговорил: Сегодня заходили жрицы Урху, спрашивали, не останавливался ли у меня человек с волком-оборотнем и не происходило ли чего-нибудь странного или необычного. А некоторые посетители сказали, что жрицы опрашивают народ по всему городу. Да ещё говорят, где-то на днях кто-то убил несколько жриц. Я на все вопросы ответила отрицательно, но вам надо быть осторожными и лучше бы завтра съехать. Кто-то из посетителей может и донести. Альгина Забери заказ господина из третьей комнаты и отнеси к нему, прокричал он себе за спину и принялся опять перетирать кружки. Я поблагодарил его за предупреждение и поднялся в свою комнату. Поднимаясь, я столкнулся на лестнице с купцом. Тот, по-видимому, что-то считал, загибая пальцы, при этом продолжал движение. А у меня в голове мелькнула мысль, и не успела ещё сформироваться, как я начал притворять её в жизнь. "Добрый вечер", обратился я к нему. Прошу прощения за вопрос. Нельзя ли будет присоединиться к вашему каравану и добраться с ним до города Якинобор? Это был город в полуторастах с лишним километрах от этого, где мы находились. Купец оглядел меня и что-то решив для себя, ответил: Три монеты серебром за одно место. Я передвигаюсь с племянницей, и ей надо будет место в повозке, я же буду верхом. Хм. Тогда четыре монеты. Всё-таки у нас охрана, а вас два человека. «А когда вы выезжаете?» – поинтересовался я. «Хотел выехать утром, но не получается. Скорее всего, выедем только к обеду». Это меня устраивало. Я поблагодарил купца за ответ. Сам же сказал, что если успею решить все мои дела, то мы тоже будем в его караване. Откланившись друг к другу, мы разошлись. Поднявшись на этаж, постучал в дверь и окликнул Ивасту, чтобы не боялась открыть. Та переспросила, подойдя к двери и поняв, что это я открыла. «А когда вы выезжаете?» "Ты как тут? Никто не беспокоил?" спросил я, проходя в комнату. "Нет, никто не приходил. Я весь день пыталась оборачиваться, и у меня это получается очень просто и быстро. Стоит только подумать об этом, и начинается трансформация. Только вот надо раздеваться перед этим, а то, думаю, вещи могут пострадать. Вчера мы с ней обсуждали её неконтролируемую трансформацию. Выяснилось, что оборачиваться или контропы начинают в 5-6 лет." Иласта тоже в это время прошла инициацию под присмотром отца и матери, а потом её учили грамоте. Она знала географию, некоторые законы. Но пришло время, и отец приказал обернуться в звериную иpostdataть и так в ней остаться. В звериной сущности легче выживать в том положении, в котором оказались лекантропы. А в городе она обернулась во сне неожиданно и очень испугалась, да при этом оставалась абсолютно голой. Обратно обернуться у неё не получилось. Тут и началась истерика, которую я, проснувшись, прекратил наорав на неё. Сегодня, когда уходил, посоветовал тренироваться, вспомнить всё, чему учили родители, и попробовать переходить из одной позы в другую. Вот сейчас она прямо с порога и начала отчитываться. За ужином я рассказал ей о предупреждении хозяина и о том, что попутный корабль я не нашёл, а вот из города надо уходить. Поэтому мы завтра идём вначале за её одеждой и обувью. И пока она будет ее там мерить и подгонять, я постараюсь купить коня. А потом мы с ней отправимся к следующему городу, но уже не на побережье, в караване купца. Перед сном мы с ней снова долго беседовали. Она подробно рассказала о жизни в лесу, о постоянном голоде, о том, как многие мечтают вырваться оттуда, и о той безысходности, что сковало всех в последнее время. А еще, что в душах некоторых поселились страх и безнадежность. Вы сами видели, какие змеи появились в лесу. Их становится всё больше и больше, а ведь раньше их не было совсем. Так, под тихий голос Асты, я и заснул. Спал как обычно, без сновидений. Проснулся хоть и рано, но хорошо отдохнувшим. Утром я сопроводил Асту к шинной мастерской, а сам поспешил на рынок. Было ещё рано, купцы и лавочники только открывали свои лавки и занимали места в торговых рядах. Ну там, где торговали домашними животными, уже толпился народ. Заметил я и толкающегося среди зевак и покупателей карманника, который пытался срезать у меня кошелёк. Сегодня у него была другая охрана. Прошлая уже была не в состоянии ему помочь. Я же надвинул на глаза шляпу, чтобы он меня не узнал, и выждал в стороне, пока он не отойдёт от толпы. Он что-то уondл прошмыгнувшему рядом с ним парню и стал спокойно отдаляться. В этот момент раздался какой-то шум и крики о том, что обокрали. После того, как воры отошли, я наконец попал к загону с лошадьми и, походив и присмотревшись, выбрал себе неплохого вороного жеребчика четырёхлетку с белой звёздочкой на лбу. А потом решился и купил спокойную кауроюю кобылку для Ивасты. Никто не поймёт, почему у неё нет лошади. Тем более я представлялся бедным дворянином со своей племянницей. Тут же рядом купил седло и пару яблок. Яблоки скормил лошадям, закрепил, так сказать, знакомство, и тут же накинул седла. Воронок, так звали коня, только прядал ушами. Я взял их под устцы и шагом вывел с рынка. Сегодня почему-то не было слышно заунывных голосов жрецов Урху, читающих свои проповеди. Да и жрецов было не видать. Возле мастерской меня ждала и Васта в костюме южных наемниц. Я ее поначалу даже не узнал, так как заказ этого костюма оставался для меня тайной. облегающие кожаные штаны, такая же кожаная курточка на белую рубашку и мягкая шляпа. Всё это светло-коричневого цвета. Завершали костюм короткие сапоги. В руках она держала приличный баул, по всей вероятности, с другими вещами. Мне пришлось спешиться и, погрузив баул на воранка, идти до постоялого двора пешком. При этом я обратил внимание, что и вас та боится лошадей и усмехнулся. Ничего, дорогая, подумал я. Придется привыкать. По-другому в этом мире никак. На постоялом дворе уже стоял шум. Бегали слуги купца, знавала охрана каравана, готовясь отправиться в путь. Я, выяснив, в какой повозке поедет Эваста, положил в нее свой рюкзак и ее баул, а также усадил девушку и пошел купить у хозяина продуктов в дорогу. Наконец, все было готово, и караван из десяти повозок выехал из ворот постоялого двора. На воротах из Рабрюка Нас внимательно осмотрел стража города. Тут присутствовали и жрецы, которые чуть ли не обнюхивали всех. Тем не менее, мы через некоторое время покинули город, и я с облегчением выдохнул. Чем дальше мы удалялись от города и моря, тем жарче становилось. Ветерок уже не обдувал прохладой, а обжигал горячим воздухом. Как давно я не путешествовал в седле, уже забыл, что это такое. Да и ещё по такой дороге Когда-то давным-давно так я путешествовал с Алексеем Лартом и котятами торгов. Эх, были же времена. Тогда казалось, что всё тебе по плечу. А теперь я обременён семьёй, положением, да и возраст уже за 30. Обратил внимание, что у кибитки, где едет Иваста, постоянно крутятся охранники, пытаются завести беседу и пофлиртовать. Также общаясь с молодыми людьми, изредка поглядывала на меня, как я на это реагирую. Не сержусь ли? что она так свободно себя ведёт. Молодец, мало говорит, а больше слушает. Ну а парни рады хвосты распушить. Вот снова бросила на меня взгляд. У неё же было всё равно. Пусть развеется, что она в том лесу-то видела. По её рассказам даже пару себе подобрать нормальную не могла. Ехались в дороге два раза в день, утром и вечером. Днём можно было перекусить прямо в седле, если захватил с собой что-то в дорогу. В основном грызли лепёшки и запивали их водой, а уже вечером на привале готовили горячую пищу. На привалах и Васта спала в повозке, а я под повозкой её охранял её и присматривал. В моём присутствии парни не сильно к ней приставали. Я всё-таки боялся, чтобы она не сказала чего-нибудь лишнего. Скоро мы покинем с ней караван, сославшись, что нам надо немного в сторону, в небольшой городок Лигорн. который стоял чуть в стороне от тракта, по которому мы двигались. И по дороге я начну учить у вас ту верховой езде, так как добираться нам долго. И свидетель Афёня стал этого делать по той причине, что в её возрасте все умеют передвигаться верхом. Лишний раз объясняться, почему она такая неумеха, не хочу. Да и подозрительно это всё. А получится ли сесть нам на корабль, неизвестно. Может, придётся добираться верхом на лошадях. По разговорам и охранников, и возниц выходило, что богатое раньше королевство обнищало до ужаса. Это в приморских городах этого незаметно, а чуть вглубь королевства и сразу очень заметно. По дорогам бродят шайки нищих и разбойников, а вот жрецы Урху набивают подвалы своих храмов золотом и драгоценностями. Почему король допустил все это, никто не знает. Ходят разговоры, что подчинили как-то короля жрецы, Но точно никто ничего не знает. Вот и пришёл момент расставания с караваном. Я пожал руку кувцу, а Иваста помахала рукой своим почитателям. На этом и всё. Взяли коней под усы и свернули на дорогу, ведущую к Лигорну. Вот тут немного и потренируемся, дождавшись, когда караван скрыется. Я помог Ивасте сесть на коня и повёл кобылку в поводу. Распрямись, не надо горбиться. Опирайся на стремена и расслабься. «Повозья держи свободными. Лошадь очень смирная, и поэтому она тебя не сбросит и будет тебя во всем слушать». «Не горбись, еще раз говорю. Спокойно, спокойно», — повторял я. Вот примерно так мы и двигались. К концу дня она уже более или менее уверенно держалась при движении лошади шагом. «Я боюсь», — твердила она. «Алекс, она меня не укусит?» «Не нервничай, не укусит. Ты только не дергай поводья». Привал организовали — буквально на несколько метров углубившись в лес, чтобы не было видно с дороги. Развели костер, и я начал готовить похлебку. Вечером я заставил Эвасту скормить обоим коням немного лепешки, посыпанной крупной солью, и две последние морковки. Она, конечно, боялась, но, пересилив себя, все-таки покормила коней и осталась очень с собой горда. Ночь прошла спокойно. Никто нас не тревожил, но спали, чутко просыпаясь на фырканье коней. А в остальном всё было спокойно. Утром, даев вчерашнюю похлёбку, я предложил Ивасту потренироваться в рыси. Я, в принципе, решил немного задержаться и научить девушку управлять конём. С первой же попытки Иваста резко натянула поводья, и лошадь встала как вкопанная. Не умея управлять своим телом при движении, девушка кувыркнулась через голову лошади. Ноги из стремян вынуть не успела, и повисла, касаясь земли только руками. Ситуация была комичной, но я сдержал себя и не стал смеяться. Лошадь тоже стояла спокойно, ожидая, пока горе-наездница примет нормальное положение. Вот с таким успехом и продолжалось наше учение. Девчонка, правда, была упорной и старалась, несмотря ни на что. Занимались целый день, и к концу стало что-то уже получаться. В спокойной обстановке, думаю, все будет хорошо, ну а в экстремальной все непредсказуемо. Добираться до городка нам еще два дня. И в дороге думаю ещё подучиться. С такими мыслями я отправлялся в путь следующим днём. Выехали рано, когда только восток окрасился в розовый цвет. На траве лежала роса, и хоть днём солнце жарило, ночью было прохладно. Если только придётся добираться на лошадях, то надо будет прикупить ещё и заводную лошадь, и на неё грузить продукты и другие необходимые для путешествия вещи. Через несколько километров мы неожиданно наткнулись на пост Дорогу перегородили рогатки, за которыми стояло несколько человек. При этом некоторые были в хламидах жрецов, а несколько человек в доспехах стражников. При этом не было видно ни палаток, ни шатров, даже шалашей и то не было. Значит, пост временный. Вперед вышел один из жрецов, приподнял руку и властно проговорил. «А ну, слезайте, приехали, проверка». И через паузу продолжил. «Кто такие и куда едем?» Я спешился и подошёл к жрицу, ведя коня в поводу. Тот посмотрел на меня прищурив глаза. Девится, что у тебя глухая, или я неясно сказал спешиться и предоставить вещи на проверку. Оглянувшись на ивасту, я увидел, как она неловко покидает седло. Господин монах, я баронэт Алекс Зорго, со своей племянницей еду из Рокбрюка в Йелингбург, назвал я первый город на границе с королевством Капри. Ко мне домой. Её родные умерли. Вот я её забрал, как никак родня. Арчер, проверь девицу. Нетерпевшим возражением голосом приказал жрец. Один из солдат направился к девушке. Подорожную давай. Это он говорил уже мне. Подорожной у меня не было, но я был дворянином и имел право путешествовать без неё. А тем более дворяне из приграничных районов вообще, насколько я узнал, не пользовались ими из принципа. Видите ли, возвёл я его в дворянское сословие, потому что она вы обращались только к дворянину. Я как-то не озаботился её взять. В это время за моей спиной послышался испуганный вскрик и васты, а когда я начал поворачиваться, чтобы посмотреть, что там происходит, жрец дёрнул меня за ухо, поворачивая к себе. На меня смотри. Ещё раз попытаешься повернуться, и я отправлю вас, а может только тебя в бараки ожидания. Эти бараки были чем-то похожи на копозмы его прошлого мира. Из них, если ты не докажешь свою правоту, ты мог загреметь или на плаху, или на корабле адептов, везущих их на поклонение к главному алтарю. Тут и Васта закричала, и Горька зарыдала. Я хотел разъехаться спокойно, но тут понял, что спокойно разойтись не получится. И онагло улыбнулся жрицу и резко ударил его носком сапога в колено. Он в последний момент что-то понял, но среагировать не успел. И когда он от боли инстинктивно наклонился, И я от всей души врезал ему в висок, и пока он падал, выхватил меч и бросился на помощь к власти. Два шага, и стражник понять ничего не успел, не говоря уже о том, чтобы вынуть руку, которую запустил под подол девушки, как его голова уже катилась по земле. А потом я кинулся к остальным, которые только начали приходить в себя. Очень сложно из статического положения перейти в ускорение, но мне это сразу удалось. «Опыт не пропьешь». Усмехаясь, думал я, стремительно двигаясь к остальным. Быстрее всех среагировал один из стражников и попытался откнуть в меня копьём. Но для меня это было слишком медленно. Я спокойно чуть отклонился, пропуская копьё мимо себя, и разрубил ему горло. Потом пришёл черёд ещё одного жреца и стражника. Меч спокойно прорубил их доспехи стражника, а вот жреца я решил временно оставить живым и только оглушил его. Огляделся вокруг. но никого нигде не было видно. Пустынная дорога. И почему они тут стояли, непонятно. Вот я и решил это выяснить. Неужели это нас уже разыскивают? Похлопав по щекам жреца, чтобы привести его в сознание, я начал допрос. Тот даже не думал молчать и сам мне все рассказал. Оказалось, эти разбойники, по-другому их не назовешь, охотились на барона Герхарда Лерока и его несовершеннолетнего сына. У старшего жреца их пятерки, которого я убил первым, были какие-то давние споры с бароном. А тут он узнал, что барон судил у своего сюзерена, графа Кварка де Лапоунта, сто золотых для расширения своего производства вина. Урожай винограда в этом году должен был быть очень хорошим. Вот они два дня ждали их и дождались. Трупы рядом в лесочке лежат. Там же и кони, и их, и барона. Сами они изгородкали горн, в который мы и направлялись. Да и они не первый раз подобным занимались, понял я из рассказа. Уже собрались уезжать, а тут мы вдруг подоспели. Вот они и решили заодно и нас потрусить. Выслушав жреца, я свернул им ушею и перетащил трупы в лесок, закидав лапником и валежником, которого тут хватало. Присыпав кровь землей, побросал в лес и рогатки, после чего мы поспешили убраться с этого места, предварительно вывернув карманы бандитов. Им деньги уже не понадобятся. а нам пригодятся». Улов оказался очень даже приличный. Помимо денег барона, в карманах жрецов тоже оказалось серебро и даже золото. И вас-то все время ходила за мной как привязанная и изо всех сил пыталась помочь. И трупы помогала таскать, пока я присыпал кровь землей, потом обернулась и, напугав чужих коней в образе волка, загнала их еще дальше в лес.